Лес. Мой очередной выход в лес, видимо, все же оказался весьма неожиданным сюрпризом для всех этих доброжелателей, которые пытались за мной следить и вынудить меня идти кому-то прислуживать, потому что я заметил, то как запаниковали эти люди, когда я появился на улице со своим неизменным рюкзаком и направился в сторону выхода из города, Восточные ворота. Это место уже практически было для меня родным я так часто там появлялся, что в данном случае можно было понять одно. Я опять ухожу из города, и возможно, даже надолго. Ведь перед тем, как все это сделать, я сначала прошёлся метлой по магазинам, собирая нужное мне ресурсы на достаточно долгое путешествие. Как я уже сказал, находиться в городе на данный момент мне было довольно сложно ввиду того факта, что большая часть людей буквально сходила с ума. Кто-то сходил с ума от той власти, которую неожиданно получил в руки. Кто-то начинал искать возможность для себя самого возвыситься. Самым глупым в их решением было именно то, что они по какой-то непонятной мне причине считали, что именно я обязан им предоставить все эти возможности и даже силу. Почему я? Да я договаривался с тем же самым Александром Дмитриевичем. Но давайте учтем тот факт, чем для него закончился последний заказ. Он-то наверняка думал о том, что просто получит желаемое, попутно всего лишь избавившись от меня как от нежелательного свидетеля. Более того, он даже додумался до того, что заказал тому же Петровичу от меня избавиться, если и вдруг я не сдохну от радиации раньше. Петрович, честно говоря, я не ожидал от этого человека такого поступка. Он сам нанес мне удар в спину, а потом еще и проклинал, когда понял, что его жизнь закончилась. Глупец. Кто же так делает? Ну, видимо, деньги застили ему глаза, что он просто решился на это. И к тому же, по какой-то глупости он решил, что сможет забрать у меня мое имущество и жить в своё удовольствие. Но это же просто невозможно. В данной ситуации он банально совершил одну серьезную ошибку, вернее, просчёт. Дело в том, что ему надо было именно тогда, когда искали моих родственников, и назваться таковым. Тогда бы и ко мне меньше вопросов было, и он впоследствии мог бы провернуть свою махинацию. Однако ничего подобного он не сделал, и все эти охотники за моим наследством достаточно быстро поняли, что мы с ним роднёй не являемся. Как факт ему претендовать на какое-либо наследство просто не получится. Даже если бы у него все получилось, он так и остался бы жить в трущобах. Тот максимум, на который он мог бы претендовать, это был сектор третьего кольца, и не более того. Да, денег он получил достаточно много, но все его планы требовали не пары тройки тысяч жетонов, а минимум десятков. А где он их возьмет? Я знаю на что он рассчитывал, тем более что мое имущество стоит достаточно дорого. Я уверен, что он быстро нашел бы покупателя и на мой дом, который является весьма оригинальным, и на лодку. Видимо, старику уже просто надоело быть тем, кого все боятся, но жить не щете. Хотя надо сразу сказать, что денег у него хватало, когда я схватил его, так сказать, за горло своим даром, то в голове у него промелькнули мысли в отношении нескольких тайников и суммы денег, которая там хранилась она превышала 7000 жетонов. Это огромные деньги для трущоб. За эти деньги можно было спокойно открыть 2-3 магазина и жить в своё удовольствие, постепенно развиваясь, можно было бы вытеснить конкурентов и постепенно подмять под себя всю торговлю в трущобах. а потом точно так же действовать в секторе третьего кольца. Со временем он мог бы подмять под себя фактически весь город. Но этот человек и не хотел стараться. Деньги лежали у него мертвым грузом, и именно этот самый мертвый груз его и тянул на дно. Честно говоря, чем больше я сталкивался с этим человеком, тем больше понимал главный факт: он никогда не смог бы банально выйти из тени. Конечно, если бы не мой дар, то сейчас не он, а я был бы мертвецом, так как он действовал очень аккуратно. Вот только эта самая осторожность и стала для меня весьма подозрительным делом потому что он слишком часто стрелял в мою сторону глазами, тщательно отслеживая мою реакцию. И это стало первым звоночком. Вернее, первым звоночком для меня было тут как именно то, что этот человек вообще решил поступить подобным образом, а все остальное так. Последствия, благодаря которым я наконец-то решил этот вопрос, если бы Петрович не сделал этой глупости, Мы бы продолжили сотрудничество, что я даже не узнал бы о том, кто старательно делал мне гадости и не только мне. Я вообще не понимаю подобного. Как вы вообще могли просуществовать 4 сотни лет, если убивали своих близких людей только ради этой эфемерной власти и силы, которую якобы вам дает просто звание Петрович. Я понимаю, что если в деле был якобы замешан тот самый Петрович, То и охрана особо не старалась проводить расследование, так как банально они считали, нужно вмешиваться в ситуацию всего лишь заранее предполагая, что за этим человеком может стоять кто-то достаточно могущественный, кому тот или иной несчастный банально помешал. Так что даже если он и совершил какие-то просчеты, которые могли вывести на него служба охраны, его поэтому и не трогали что он был всего лишь еще одной из тех самых верх, которые поддерживали власть в этом мире. Поэтому я сам прекрасно понимал, что это дело надо в конце концов прекращать. За трущобами присмотр мне все равно нужен. Однако скоро все это изменится. Я действительно решил отправить тот сигнал, учитывая факт, что информация обо мне повреждена, можно понять, что сообщение может кого-то и заинтересует. Вот только данных про меня там не будет. Поэтому они прибудут сюда именно искать базу древних. А дальше все зависит уже от руководства нашей колонии. Я же буду играть в свои собственные игры. Дело в том, что по законам содружества тот, кто нашел корабль без экипажа, в данном случае имеется в виду живой экипаж, имеет право предъявить на него все права. И вот же сюрприз. Точно так же я могу предъявить права на тот самый корабль, куб, который является кораблем механоидов. «Ведь там живого-то экипажа нет. Технология механоидов довольно сильно интересует ученых содружества. Я понимаю, что он может быть для них достаточно устаревшим. все таки сколько лет прошло с тех самых пор, как он сюда рухнул. Может быть. Но учтите еще и тот факт, что все это корабельное кладбище не имеет наличия живых экипажей. А значит, оно практически полностью принадлежит мне. Я понимаю, что найдутся умники, которые постараются меня подвинуть с этого места, да я и, и сам подвинусь. Только вот заплатите мне за это, и я спокойно уйду и не буду никому мешаться. А что? Я сам прекрасно понимаю, что все эти люди или кто бы там ни был, захотят забрать то, что принадлежит якобы им, но для этого им сначала придется купить все это. К тому же, мой дар не позволит им меня обманывать. Я знал из той информации, что получил, об одном правиле, которое часто использовали в содружестве во время переговоров. Дело в том, что заключая договор, та сторона, которая опасается обмана, могла пригласить на эту встречу псиона, и этот самый псион должен был подтвердить честность заключения договора. И если вторая сторона опасаясь того, что кто-то раскроет их махинации, использовала для защиты какой-нибудь артефакт древних, который не давал псиому почувствовать подвох, то это было доказательством доказательство злого умысла. Интересное правило. А знаете, чем оно мне поможет? Мой дар мне даст четко понять, когда меня пытаются обмануть. Если я ничего не почувствую, то значит человек банально скрывает свои истинные мотивы и эмоции, что говорит не в его пользу, но лишний раз демонстрировать такие вещи посторонним мне явно нежелательно, так как можно сразу понять, что в данном случае мне и самому все это может быть опасным по одной простой причине. Все только из-за того, что если даже искусственный интеллект пытался меня продать на опыты, то от того, что будут делать обычные разумные, которые еще больше подвержены различным эмоциям, вроде той же жадности и презрению к тем, кто вроде бы ниже их по социальному положению. И говоря об этом, я сразу вспоминаю поведение того же Александра Дмитриевича. Вёл как хороший политик, прекрасно скрывал свои настоящие эмоции, прикрывая их внешней шелухой доброты, дружелюбия, а также и доверия. Доверие очень сложно подделать, поэтому мне надо учиться бороться с такими вот хитрецами. Надо учиться становиться чем-то вроде того самого осьминога или какой-нибудь медузу, у которой сотни щупалец, и этими щупальцами аккуратно приподнимать всю эту шелуху и наслоение поддельных эмоций и мыслей. Сам же я намеревался продолжать совершенствовать защиту своего разума, которую разработал в последнее время в виде того самого кристалла, так как он был достаточно эффективен и смог защитить меня даже от воздействия аномалии, что тоже не шутка, но для этого надо очень сильно постараться. А это не так-то просто, как кажется. Так что я сейчас достаточно сильно переживал, и все потому, что сейчас я опять уходил из города и не буду знать того, что здесь происходит. Да, раньше Петрович был моим агентом на этой территории. Ну, теперь, если все пойдет правильно, таким агентом станет его внук, который будет собирать для меня информацию. Перед своим уходом я закинул ему домой записку. И, по крайней мере, я был уверен в том, что он действительно справится с этой задачей. Это несложно. Ходите слушать. Я не прошу его делать какие-то выводы. Ему надо просто убедиться в том, что за моей спиной никто не будет устраивать какие-то каверзы. Особенно я его просил присмотреть за действиями тех самых семей, которые в последнее время активизировались. Те же «бобровые». Надо сказать, что раньше они считали себя личностями, которые вообще не интересуются жизнью колонии, что было бы вполне объяснимым, так как им было важно всего лишь поддерживать работоспособность своих заводов, которые производили в первую очередь оружие и боеприпасы. Но ситуацию вдруг осложнил тот факт, что именно их представители стали попадаться мне буквально везде они буквально бросались мне под ноги старательно пытаясь привлечь меня для каких-то бесед с руководством этой семьи что за глупость такая неужели они ничего не учатся буквально перед ними я точно так же боролся с представителями елизаветы игоревны самойлова и чем это все закончилось для них ничем хорошим так нет же и эти туда же старательно пытаются привлечь меня, рассказывают какие-то сказки о том, как прекрасно живется тем, кто служит бобровым. За последние полгода я таких сказок наслушался фактически про всех представителей правящих кланов, но что-то не видел я, чтобы кто-то из них действительно соблюдал свои обязательства. Типичный пример тот самый Александр Дмитриевич. Я выполнил все свои обязательства перед ним, а он что в ответ сделал? «Мало того, что попытался меня подставить. Так еще и впоследствии сделал заказ на мою голову. Я, конечно, и сам примерно догадываюсь о том, чего таким образом он мог попытаться добиться. Всего лишь хотел банально подстраховаться и защитить интересы своего семейства. Вот только вся штука заключается в том, что я этого не хотел. Почему я должен умирать по чьей-то глупости? Почему он сам не хочет взять и оставить меня в покое? Ведь все мои долги были полностью погашены. Этого я действительно не понимаю. Если это был фактически самый лучший вариант, то что можно сказать про других таких же умников? Я заранее могу предположить то, что эти люди наверняка постараются использовать меня, чтобы потом выбросить за ненадобностью. Так что опыт общения с этими людьми у меня был весьма неприятный, и поэтому я постарался просто проигнорировать все это и занялся только своими делами. На данный момент я намеревался отправиться в собственную пещеру, чтобы впоследствии пройтись по реке и попытаться выяснить источник того самого зова, который я слышал, находясь там и пытаясь расслабиться. Этот зов продолжал меня беспокоить достаточно сильно что все же давало мне надежду на факт того, что я возможно смогу раскрыть хотя бы часть секретов, которые впоследствии тоже можно будет банально продать в Содружестве. Да уйди ты с моей дороги, не выдержав заорал я на еще одного индивидуума, который по какой-то глупости, выскочив передо мной из какой-то подворотни, принялся не просто нахваливать мне своих хозяев, а даже начал хватать меня за руки и буквально пытаться тащить за собой. Иди к своим хозяевам и служи им верно, а меня оставь в покое. Я не хочу никому служить и имею на это полное право. У меня есть разрешение от мэра города и всех остальных глав правящих кланов о том, что я им ничего не должен. Махнув перед лицом ошарашенного моей, моего вот поведо очередного верного слуги тем самым куском пластика, где стояли подписи глав кланов, я направился дальше, стараясь больше на него не отвлекаться. Вы, конечно, тут же мне скажете о том, что с людьми можно общаться и более спокойно. Можно, если они не ведут себя так нагло. А если человек не понимает четких и явных намеков и все пытается тебя куда-то затащить, то иногда проще и дать ему пару раз по голове, чтобы быстрее эта мысль устроилась в его мозгах. Возможно, вы тут же напомните мне и про мой дар, который мог позволить просто отпугивать от меня этих людей. Да я про него и не забывал. Однако давайте подумаем вот о чем. Если я постоянно буду действовать подобным образом, то рано или поздно найдутся люди, которые начнут подозревать за мной какие-то странности подобного рода. И это все в один прекрасный момент может привести меня в довольно серьезную ловушку, куда я попадать категорически не хотел бы. Кроме того, учтите, пожалуйста, еще и тот факт, что когда люди панически чего-то боятся, то это что-то они стараются уничтожить. Так что рано или поздно вся эта истерия вокруг меня может достигнуть такого уровня, что меня просто, как в древние века, захотят сжечь как колдуна на костре. Я понимаю, что у них вряд ли это получится ввиду того, что я заранее почувствую все это и смогу либо сбежать. Либо отпугнуть этих людей, заставив их банально наброситься друг на друга. Да, потом мне придется снова бежать к медицинскому комплексу и ложиться в медкапсулу, если я успею добежать, конечно. Но сейчас речь идет не об этом. Речь идет о том, что такие странности всегда привлекают слишком много внимания, и тогда мне все равно придется покинуть колонию, а только в этот раз уже навсегда. Пока что я себе подобного позволить не мог. Но на всякий случай надо уже готовить запасную базу, и этот вариант тоже сбрасывать со своих счетов не стоило бы. Кстати, что касается запасной базы. Я понял, что в ближайшее время на том участке леса, где я обычно охочусь, мне следует ожидать новой группы поисковиков и охотников, которые будут старательно искать мои следы. Все только для того, чтобы найти мое убежище, позволяющее мне ночевать на территории леса. Моя пещера хоть и достаточно незаметная, но найти ее все таки возможно, особенно в том случае, если эти люди будут старательно ходить по территории и искать именно её, а не как никакое-нибудь логово местных тварей. Я долго обдумывал этот вопрос, и тут у меня возникли две интересные идеи. Первая идея напрямую подсказывает замаскировать ход пещеру так, чтобы люди не могли его найти. А как это сделать? Ведь эта пещера уходит фактически в скалу, которая сама по себе является голым камнем. Как я замаскирую камень? У меня же нет тех технологий, которые были у наших предков, а в частности у того строителя, который строил мой дом. Я не смогу сделать ровный кусок камня, а также не смогу притащить сюда плиту из свинца, чтобы сделать этот камень монолитом. Что же делать? Второй вариант замаскировать эту пещеру под логово какой-нибудь твари. Такие места охотники стараются обходить стороной. Но в том-то и дело, что есть одно большое но. Все дело в том, что любая тварь постоянно контролирует свою территорию. А значит, на этой территории должны постоянно появляться её новые следы и отметки. Если их нет, то значит, либо тварь сдохла и территория пустует, либо это просто обманка, как видите, и тут два варианта. Так что логово какой-нибудь местной твари делать из пещеры мне нет никакого резона. Ведь мне проще стараться пройти так, чтобы следов не оставалось, чем постоянно бродить по территории, создавая видимость присутствия здесь какого-то монстра. Кроме того, учтите еще и тот факт, что охотники тоже не дураки. Они наверняка поставят здесь какие-нибудь ловушки. Хотя я помню, как их можно обнаружить, но все таки лучше уж поостеречься. Мало ли на какие фокусы могут оказаться способны люди, которые пытаются обойти меня на этом поприще. Я и сам прекрасно понимаю, что если они захватят мою пещеру, то это не даст им еще основного маршрута к кораблю колонизатору, не даст. Но, по крайней мере, одну опорную точку я потеряю точно. Что же мне делать в сложившейся ситуации? Вопрос. Тот вопрос, который надо решить как можно быстрее. Я буквально нутром чувствовал, что в ближайшее время на меня начнется тотальная охота. Не в городе, нет. В городе слишком ещё сильно память того, насколько я был полезным. А вот в лесу, как я уже не раз заявлял, в лесу человек предоставлен сам себе, и за ним можно спокойно охотиться. Главное, чтобы ты потом это не афишировал. А это не тот вопрос, который бы я хотел решать. Надоело мне все это. Человеческая глупость и жадность очень часто приводят к таким последствиям, которые могут стать фатальными и не только для таких любителей наживы, но и для меня лично. Поэтому мне лучше побеспокоиться об этом заранее. Размышляя над маскировкой для своей пещеры, я не заметил, как до нее дошел. Но шел я по привычке таким образом, чтобы старательно сбиться следа потенциальных преследователей. Хотя надо отметить, что мой дар еще больше развился, я стал чувствовать дальше и четче, поэтому можно было бы спокойно двигаться дальше, не особо переживая о том, что я по какой-то причине банально не услежу за своими противниками. В данном случае мне хотелось бы в первую очередь обратить внимание на такую вещь, как обычная осторожность, чувство чувствами. Но что-то мне подсказывало, что в этом мире я могу быть не один такой, уникальный. Так что уже из-за всех этих подозрений мне предпочтительно было бы не нарушать свои старые привычки. Так что я двигался по пещере по запутанному маршруту, старательно пересекая различные тропинки и следы не только лесных монстров, но и людей, делая все, чтобы еще больше запутать потенциальных противников. В паре мест я намеренно оставил ложные следы, которые должны были бы вывести моих врагов в случае подобной опасности именно на чужой участок или даже к логову какой-нибудь твари. Конечно, можно сказать, что если за мной пойдут опытные охотники, то они рано или поздно поймут, что ошиблись и постараются вернуться назад, чтобы найти след, который ведет именно в нужном для них направление. Но проблема для них могла заключаться в том, что данный мир очень быстро обновлялся. Как я уже говорил, тот самый мух, по которому я обычно ходил, буквально в течение пары часов восстанавливал свой внешний вид, что в результате банально заметало за мной следы. А использование, к примеру, тех же собак в этом мире было бессмысленно. Пара-тройка таких животных в колонии, конечно, все же были, вот только их старательно берегли. И не позволяли кому-либо использовать этих животных по таким пустякам. Нет, когда люди только высадились на эту планету, собак было больше, но какие-то глупцы начали использовать их в лесу для охоты. Проблема была в том, что собаки не предназначены для того, чтобы охотиться на данной территории, и как результат они просто и даже банально погибали, становясь кормом для местных тварей. Уже потом был вынесен запрет. И теперь собаки старательно охраняют такие места, как искусственный сад и ферма, но не более того. Так что заранее предполагать то, что за мной пойдут с собаками, было бы глупо. Но все равно, в виде моей очередной предосторожности я старался подстраховаться не только своими поддельными следами, но и чувствами, которые мне позволяли понимать, что в некоторых местах, где я пересекал тропы местных тварей и хищников, В ближайшее время, буквально час-полтора, следом пройдет какой-нибудь местный хищник и таким образом собьет возможные следы и преследователей. Добравшись до моей пещеры, я сначала забросил внутрь свои вещи, которые я принес, а уже потом принялся ходить вокруг нее, внимательно осматривая территорию, чтобы понять главный фактор: есть ли у меня возможность спрятать эту самую пещеру. Скала, в которой она находилась, была словно небольшой обломанный зуб и даже не выступала над кронами деревьев. Место для леса весьма примечательное, поэтому сразу можно понять, что рано или поздно сюда все равно может кто-то прийти. Хотя сразу при приближении к этому месту пещеру и не видно, но обойдя камень вокруг, можно ее все таки обнаружить. Что же делать? Неожиданно я вспомнил пару рассказов, которые слышал когда-то от своей матери. Кем бы она ни была, да и от самого Петра. Он рассказывал о том, как те же партизаны во время Второй мировой войны, а потом и так называемые лесные братья, старательно делали себе своеобразное убежища, на простых и пустых с виду местах, Они копали подземное хранилище вроде подпола и делали туда проход. Единственное, что их могло выдать, так это необходимость притока свежего воздуха. Особенно такие места можно было легко вычислить зимой. Вентиляция выдавала пар, который оттуда выходил, говорил о том, что поблизости находится место с довольно теплым, если не сказать горячим воздухом, из которая покрывала поблизости кусты или даже деревья. Чётко показывала место, где находится эта вентиляция. Не говоря уже о самом убежище, на этой планете подобного не было. К тому же, у меня был приток воздуха со стороны, и это говорило о том, что пещеру можно закрыть. Однако существует опять же некоторая сложность. Для начала необходимо попытаться найти возможность контролировать окружающую территорию. Ну да. В техническом мире это не проблема. Поставь видеокамеру и наблюдай за тем, что тебе надо, без каких-либо проблем или сложностей. Вроде бы все просто и даже объяснимо. Но как это сделать здесь? Из пещеры я не вижу окружающую территорию, ощущаю, да, но не вижу. А я привык контролировать территорию минимум тремя чувствами: зрение, слух и обоняние. Да, мои новые чувства и навыки дают мне возможность ощутить приближение опасности, которая может оказаться поблизости. Вроде бы все объяснимо. Зачем мне те же самые глаза, слух и обоняние? Однако в данном случае я не был бы так наивен, так как всего лишь привык все контролировать и подстраховываться. И в этой ситуации мне бы хотелось иметь возможность перепроверить работу своих чувств при помощи подобных обычных и возможно даже для кого-то выглядевшись дикими чувств, чувств и способностей, а главное те самые возможности, которые я получил от природы. Все то, что у меня сейчас проявилось в голове, я пока что не считаю природным даром. Да, возможно, я в чем то и ошибаюсь. Но давайте обсудим эту ситуацию с позиции обычного человека, того самого, у которого нет всех этих способностей. На что он рассчитывает? Как всегда, на зрение и слух. Очень часто такие люди забывают про обоняние. Например, некоторые охотники, когда я выходил за ворота, то четко почувствовал пару индивидуумов, которые шли в лес после хорошего запоя. Да тот запах, который от них исходит, можно, наверное, метров за 300 почувствовать, особенно в лесу, и тем более с подветренной стороны, если ветерок будет дуть в мою сторону. Я их почувствую очень далеко по этому самому запаху, ведь они будут дышать этим жутким смрадом, который легко понять и вычислить, где они находятся. Как так можно? Я был приучен все время содержать свое тело в чистоте, при любой возможности хотя бы обмыть или обтереться влажным или мокрым полотенцем, хотя бы так. Знаете почему? Меня этому Пётр приучил. Вот так было принято: от тебя не должно исходить никаких запахов, кроме естественных, естественных именно для этой местности. Вот, например, те же индейцы, которые жили когда-то в Америке. Ну, их потом уничтожили за непокорность и гордость. Не это сейчас важно. Важно то, что эти люди были очень чистоплотными. Кто бы там что ни говорил. Да, они поклонялись различным духам своего собственного мира. И никак не могли понять европейцев. Это тоже не суть важно. Важно то, как они могли в лесу легко и просто найти охотника, как они его называли бледнолицево. Да все просто. Европейцы, которые прибыли туда, очень серьезно налегали на спиртное, и для них даже день, проведенный без выпивки, был чем-то недостойным. Кроме того, попав на американский континент, они очень сильно начали курить. Конечно, вы тут же мне припомните трубку мира, которую раскуривали индейцы. Помним, как же. Но вы вспомните основные обычаи этого народа. Начнем хотя бы с того факта, что трубку мира курили вожди. Вожди старейшина, которые особо на охоту не ходили, им это было ни к чему. Для этого были простые я охотники. А когда ты уже старик и никуда не идешь, и сидишь целыми днями дома. Торка, например, какую-нибудь рыбу ловишь или еще что-нибудь по хозяйству делаешь из-за того, что ты уже не в состоянии бегать на переганки с молодежью. что тебе еще делать? Вот и сидели они с чем-нибудь в руках покуривая эту трубку. А охотники, которые ходили в лес, очень редко курили и даже более того, когда они покурили такую трубку, то за оружие не брались, даже на охоту не ходили. А тут вдруг такие гости и в лесу. Как мне известно, что многие бледнолицые даже не купались часто. Ну, не было это принято в той же Европе, есть такой факт, и ничего с ним не поделаешь. И индийцы их находили по этому смраду запахов. Так что же в данном случае вы можете понять из моего рассказа, а то, что тело надо содержать в чистоте при любой возможности. Даже ваш собственный запах пота может выдать вас на расстоянии. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что свой запах вроде бы не воняет, но это он не воняет для вас. А например, для хищника, который живет в основном за счет слуха и обоняния, но никак не зрения, этот запах будет как своеобразный маркер или даже целеуказатель, и вы сами будете виноваты в том, что случится потом. Поэтому мне и надо было иметь возможность доступа к окружающей территории, вроде бы своеобразного осмотра. Я не говорю про обнюхивание. Для этого действительно надо выйти. Аккуратно осматривая скалу, я понял, что есть возможность сделать своеобразный схрон, вроде тех, про которые рассказывал мне Пётр. Надо просто возле пещеры сделать своеобразный настил, который покрыт можно землёй и дерном, таким образом закрыв саму пещеру. Зная местную природу, можно было спокойно сказать о том, что этот дёрн в течение одной-двух недель запросто схватится и будет выглядеть вполне естественно. Остаётся только сделать люк вроде своеобразного лаза. Куда я смогу спокойно нырять, когда прибуду на это место в очередной раз. Потом надо будет позаботиться о возможности своеобразного перескопа. Заранее обдумывая этот вопрос, я принес все необходимое: несколько зеркал, а также и специальные трубы из погоды устойчивого пластика зеленого оттенка. Его не так будет видно на фоне того же самого леса или мха. Попробовав сложить эту конструкцию, я понял, что мне придется делать заранее несколько таких перископов, стоявших мертво на своей позиции. Зачем, спросите вы? Ведь можно сделать один перископ, который можно повернуть и разглядеть территорию как положено. Можно. Но как вы себе представляете это перемещение, с виду неподвижной кочки мха в небо, например, это сразу бросилось бы в глаза, к тому же сам по себе мох может достаточно быстро схватиться. И тогда, чтобы повернуть этот перископ, мне придется поднапрячься. Как вы думаете, такой рывок можно будет заметить, если будешь находиться поблизости? Думаю, что вполне. Поэтому я и намеревался сделать этих перископов минимум 3. Один основной будет смотреть прямо на территорию перед выходом из моей пещеры два других влево и вправо захватывая таким образом территорию перед выходом минимум на 180 градусов. Это все таки возможность предусмотреть столкновение с нежелательными гостями, которые могут по какой-то глупости все таки попытаться наведаться на мой участок. Все необходимое я заготовил заранее. А дерево, которое поможет мне сделать довольно плотный каркас для моей пристройки к пещере, можно найти здесь в лесу. Это не так уж и сложно. Достаточно просто постараться. Кстати, наблюдая за территорией, я уже привычно отмечал живые и неживые растения и достаточно быстро сумел найти подсохшие ветви у деревьев, которые надо было отломать. И вот же чудо. Когда я подошел к одному такому дереву, и просто подумал о том, что было бы неплохо отделить эту ветку от ствола как можно аккуратнее словно потянул за нее, Я увидел, то как эта ветка дернулась и снова замерла. Я понимаю, что деревья живые, но ведь я сейчас как раз и подумал о том, чтобы аккуратно, без шума, по крайней мере, без огромного по своей силе хруста, в тишине леса попытаться отделить эту ветку. И она дернулась, так как будто бы это я, когда примерялся к ней, действительно дернул ее. Рискув встряхнувшись, я решил все таки попробовать провернуть нечто подобное. все таки мои способности мне были еще неизвестны и даже в чем то непонятны. Но хотя вы тут же наверняка попытаетесь напомнить мне о том, что для меня было бы неплохо вспомнить про главный нюанс моего дара. Он еще растет, и если я буду его перенапрягать, то могу убить самого себя. А медкапсула от меня достаточно далеко, чтобы я успел до нее добежать. Я то это помню. Зато МК у меня под рукой. Кстати, после того случая с фельдшером, я решил все таки проверить себя при помощи этого устройства и отдал его на руку. При активации я увидел среди его стандартной зеленой индикации два желтых огонька. Эти огоньки явно свидетельствовали о том, что он обнаружил какое-то отклонение. Видя приняв решение, МК тут же сделал мне три укола, и я почувствовал себя лучше. Значит, у меня всё-таки есть возможность поддержать свой организм, чтобы добраться до медкапсулы в случае необходимости. Однако сейчас же я действую аккуратно и целенаправленно на определенный объект. Снова потянувшись своим даром к этой ветке, я постарался почувствовать ее направление, структуру и самую фактуру материала. Я понял, что есть место, где мертвые клетки дерева в данном случае этой самой ветки соприкасаются с живой тканью растения. Именно в этом месте и можно произвести это самое разделение, о котором я думал. Попытавшись представить себе тонкое лезвие, которое медленно, но верно раздвигает эти самые клетки, я неожиданно для себя увидел, что выбранный мной кусок дерева тихонько дернулся, а потом медленно наклонившись, практически беззвучно с легким щелчком словно отстегнулся от растения и упал возле меня сказать, что я был удивлен, это не сказать ничего, но факт остается фактом. Я научился беззвучно действовать подобным образом, собирая необходимые мне материалы. Более того, когда эта ветка таким образом отстегнулась от растения, я неожиданно для себя почувствовал какую-то благодарность от него. Не После того, что я видел в лесу вроде тех самых деревьев хищников, я уже не удивляюсь, если выяснится, что здесь есть и другие живые растения. Этот факт вполне понятен и объясним, особенно на фоне всех этих событий, но сейчас я неожиданно для себя почувствовал благодарность. Действительно, это растение было мне благодарно за то, что я таким образом фактически обновил его структуру. Как я понял, сухие, клетки ветки, которые отмирала, словно рак действовали на все остальное дерево, постепенно заставляя его засыхать. Я же в данном случае, словно какой-то айболит для растений, провел операцию и удалил отмирающий орган. Что же поделать? Это важный момент, про который забывать не стоит. Размышляя над сложившимся положением, я постарался своими обновленными чувствами ощутить заново все это дерево и постараться пройтись вдоль его ствола, обнаружив еще несколько таких поврежденных элементов, уже наученный как действовать. Я довольно быстро их отщелкнул, заставив упасть на землю, после чего почувствовал не только благодарность, но и своеобразную радость. Дерево словно встряхнулось, сбросив с себя старость, потянувшись к небу молодыми ветвями. Интересно получается попытавшись своеобразным образом погладить дерево своей мыслью вроде как рукой я почувствовал странные эмоции словно кто-то действительно рад тому что я обратил на него внимание словно кто-то мне неведомый потянулся в мою сторону всеми фибрами своей души пытаясь благодарить меня за помощь может быть я чего-то и не понимаю однако я готов учиться и судя по всему учиться мне предстояло долго тут уж ничего не поделаешь Но жизнь ведь не стоит на месте. А если это так, то почему вы мне не начать жить в своеобразном симбиозе с лесом? Вы, конечно, тут же постараетесь напомнить мне про тех самых монстров и пауков из леса, которые наверняка для меня довольно опасны, и я с вами даже спорить не буду. Но когда я помог этому дереву, то тут же неожиданно для себя получил от него своеобразную подсказку о том, что под ним возле его корней Не так давно проходило что-то весьма крупное, и это что-то могло быть для меня довольно опасным. Пытаясь понять те образы, которые я получал от этого растения, я вдруг понял, что речь идет о довольно крупной и старой скалопендре. Судя по всему, эта тварь прошла здесь не просто так. Скорее всего, снова собирается группа тварей, которая должна напасть на город-колонию, так как тварь, которая здесь прошла, была довольно сильной и опасной виду своего возраста. Ну, все то, что я знал про этих существ, нравы и привычки, говорило мне о том, что по своей сути они банально не могли покинуть своего логова. Здесь было что-то другое, что-то такое, что заставило ее пойти в другое место, на абсолютно незнакомую ей территорию. Задумчиво хмыкнув этим откровением, я прошелся вдоль соседних деревьев, которые располагались вокруг моей скалы, собирая стройматериалы подобным образом. Практически мне впервые без особого шума удалось набрать столько дерева, сколько я, наверное, за целый год не собирал. И в результате всего этого я получил своеобразную возможность уже не задумываться о том, что я буду делать, если мне придется рубить деревья. Ведь робка деревьев незаметной в лесу не бывает. Любой охотник обнаружит подобные следы очень быстро. И как вы думаете, о чем подумают все эти охотники, когда увидят, что на каком-то участке кто-то старательно рубил деревья? Вы можете подумать, что это было бы нужно, например, для костра, но давайте подумаем больше о другом. Какой к чертовой матери костер, если вы банально не можете здесь провести ночь? Зачем вам нужен костер? Охотники из города уходят с бутербродами и различными закусками, чтобы быстро перекусить. А не располагаться лагерем а костер подразумевает как раз-таки лагерь и возможно даже ночевку. любой подобный факт тут же бросится в глаза соответственно можно понять что охотники тщательно начнут проверять близлежащую территорию а мне это было ни к чему Омолодив таким образом территорию поблизости я фактически получил возможность общаться с этими деревьями Подходя к любому из них, мне достаточно было просто в худшем случае приложить руку к нему, чтобы почувствовать все, Как течет внутри жизнь, как текут от корней к увямэ эти соки, а назад идет та самая солнечная энергия, которую еще любят называть биологией фотосинтезом. И я все это чувствовал, ощущал, и даже в некоторых случаях мог помочь. Но одно дерево меня насторожило. Поражение корней у этого дерева не оставляло ему шансов. Дерево погибнет. Более того, оно уже практически высохло, держалось только за счет той самой коры. Когда я к нему прикоснулся, то знаете, что я ощутил? Никому такому не пожелаю. Я ощутил жуткую боль, боль смертельно больного человека, который медленно умирает. Естественно, что подобное чувство меня заставило задуматься. В некоторых случаях более милосердно подарить смерть, чем оставлять кого-то мучиться. Поэтому, тяжело выдохнув, я резким импульсом своих чувств ударил именно в корни, те самые, которые еще кое-как пытались цепляться за жизнь, фактически выжигая остатки, которые не давали этому дереву умереть. И спустя несколько мгновений передо мной стояло уже мертвое сухое дерево, которое я точно так же аккуратно попытался свалить. Вернее, даже положить. Лишний шум мне был ни к чему. И пришлось изрядно поднапрячься, но дерево все же легло, хотя и с достаточно серьезным хрустом, однако я получил то, что мне было нужно строительные материалы, и опять без лишнего шума. Стараясь действовать более аккуратно, я постепенно продвигался дальше и дальше, так как в данном случае мне надо было собрать материал которые я аккуратно складывал возле моей пещеры. Кстати, когда я, так сказать, общался с теми самыми деревьями, которым помогал, я попытался у них узнать что-нибудь по поводу тех самых медуз, которые по ночам старательно бродили по этому лесу. Я думаю, что стоит сразу отметить тот факт, насколько эти существа могут быть опасны. Однако, вот же странность. Деревья ничего не смогли мне ответить на это. Они могли только сообщить мне о том, что ночью несколько раз подряд становится холодно, холодно. Интересно. А это случайно не признак того, что в данном случае речь идет именно о потоке энергии, как я и подозревал. Эти медузы являются не природным путем, а путем концентрации энергии, которую каким-то образом концентрируют на одном месте, собирая ее с окружающих территорий. Тоже вполне возможный вариант. Я еще не настолько разбираюсь во всех этих нюансах, чтобы запросто заявлять о том, с чем я могу тут столкнуться. Но сам факт того, что деревья не чувствуют какой-либо опасности от этих эфемерных существ, все таки заставил меня задуматься над тем вопросом, что в данном случае возможно действительно речь идет о каком-то механизме психологического воздействия, но никак не наказание – наказание это тот самый страж скорабельного кладбища, который мог не только напугать одним только своим появлением, но и попутно уничтожить потенциального врага. Тоже интересный вопрос надо сказать. А вот именно тут был больше именно психологический момент. Ну, если бы эти медузы могли хоть чем-то навредить тем же деревьям, то я думаю, что меня бы они об этом уведомили передав мне при помощи тех самых образов и своеобразных эмоций факт угрозы этого же не было значит можно понять то что эти самые медузы особо ничем навредить не могут запугать да а вот нанести физический вред нет этот факт меня хоть немного но все же порадовал Но на этом пока что радость заканчивалась. Остальные новости были не сильно радостными, если так подумать. Деревья аккуратно сообщили мне о появившемся поблизости очередном гнезде твари, которая просто так неизвестно откуда взяться не могли. Тем более, что неожиданно для меня выяснилось, что ко мне, как ни странно, приближается еще одна подобная особь, как та крупная сколопендра, прошедшая здесь пару дней назад. Заметьте очень странный факт, который явно должен был бы броситься в глаза любому нормальному охотнику, который хоть как-то, но все таки контролирует ситуацию в лесу. Эта крупная сколопендра проходила через чужую территорию, так как будто бы здесь никогда и никого не было. О чем это говорит? А говорит это как раз-таки о том, что они уверены в своей безнаказанности и местные твари их действительно пропускали хотя я бы не сказал что старая скала нора которая располагалась поблизости от пещеры была в чем то слабее этой твари так что уже только исходя из этого можно было бы понять что эти твари идут под какой-то странной защитой уверенные в своей безнаказанности и возможности дойти до нужного места без проблем и это место судя по всему опять же располагалось поблизости от города Чем больше я старался осмысливать сложившуюся ситуацию, тем больше понимал, что в этом году нас ждет больше весьма опасных сюрпризов. Возможно, это именно я спровоцировал своими экспедициями подобную проблему для колонии. Не знаю. Может быть, да, а может быть и нет. Этого я точно сказать не могу, так как заранее подозреваю возникновение возможных сложностей из-за самого факта, который никуда не денешь, Услышав предупреждение о приближении довольно опасной твари, я старательно отслеживал ее при помощи своих способностей и был удивлен, когда увидел довольно крупного и даже старого паука-плеваку. Честно говоря, уже само появление этого монстра на данной территории заставило меня задуматься, вообще подобное было само по себе, в принципе, недопустимо, но факта это не отменяет. И это уже само по себе меня очень сильно настораживало. Что тут можно сказать? Серьезная проблема, и эта проблема не может появиться случайно, тут уж как ни крути. Но ситуацию исправить вряд ли получится, пока не удастся найти тот самый координационный центр, который раз за разом посылает этих тварей по душу жителей колонии. А значит, этот центр придется искать. Как и когда я это буду делать, вопрос довольно сложный. Но и тут никуда не денешься. Пропустив этого монстра через свой участок, я снова взялся за работу, старательно делая конструкцию, на которую сверху уложу дерн. Я задумал сделать два выхода: бугор земли, который я собираюсь сделать вроде своеобразной защиты для моей пещеры, должен прилегать вплотную к камню, а с двух сторон я сделаю своеобразные люки, которые будут подниматься и давать мне возможность выйти. Над люками я расположу три перископа, которые я сделал из обычных обрезков труб нескольких зеркал. Таким образом я смогу выглянуть и осмотреть территорию, прежде чем выходить не глядя туда, где меня может ждать враг. Кстати, те самые деревья, с которыми я подружился, специально таким оригинальным способом начали меня подсказывать что и как делать, а также и то, где можно опасаться противника, а где не стоит. Собирая материал для своей конструкции, которая должна быть прочной и достаточно мощной, чтобы в случае необходимости выдержать даже вес какого-нибудь монстра, мне пришлось пройтись по довольно большому куску леса, старательно собирая все то, до чего только я могу дотянуться. Как результат, я получил достаточно крупных стволов, даже ликвидировав парочку пораженных деревьев, и таким образом освободив территорию для других более молодых и сильных ростков надо сказать что после подобного вмешательства с помощью моих способностей я вдруг почувствовал что в этом месте сама обстановка поменялась она стала вроде бы как доброжелательнее, что ли честно говоря я подобного просто не ожидал но именно здесь мне было гораздо спокойнее чем например в том же городе колонии что тут можно сказать Природа умеет быть благодарной, и если ты идешь ей навстречу, то она не станет пытаться искать возможность тебя уничтожить только потому, что у тебя есть какие-то блага, которых нет у нее. Я имею в виду обычную человеческую жадность. В природе такого нет. Поэтому у меня есть шанс получить то, на что я так рассчитываю, не стараясь особо тратить свое время и нервы на все происходящее. Постаравшись сделать прочные настилы с подпорками, на которые как раз и пошли те самые стволы деревьев, я постарался их закрепить как можно надежнее, После чего сверху выложил все эти ветки, которые только смог найти в ближайшем лесу. Конечно, можно было бы пройти и дальше, но вы же учитывайте, пожалуйста, и мои собственные возможности. Я, конечно, сильный и могучий, Но всегда есть вещи, которые все таки тяжелее, чем тот груз, являвшийся привычным для меня. Нет. Поблизости я мог что-то принести, но мне же надо было это делать так, чтобы оставлять как можно меньше следов. Как по-вашему, я смогу это сделать, если буду таскать огромные тяжести? Знаете, следы волочения какого-либо бревна сложнее скрыть, чем следы ног человека. Так что заранее стоит понимать, что груз должен быть такой, какой я могу поднять и перенести хотя бы на небольшую дистанцию поэтому мне приходилось находить то, что мне надо именно поблизости от пещеры тут ничего не поделаешь так сложилась ситуация и поэтому мне приходилось действовать наверняка когда конструкция наконец-то была закончена я отправился с небольшой лопатой которую заранее приобрел в городе В тот самый овраг, где не так давно рванул ранцевый вакуумный заряд, там точно никто не будет шастать в ближайшее время, и я смогу спокойно взять то, что мне нужно. Там принялся аккуратно срезать мох вместе с корнями и землей. Там, кстати, поблизости появилось логово одной из местных тварей. При всем этом я не забыл просить у мха прощения за то, что делаю. Кстати, когда я своими эмоциями и чувствами потянулся к этому растению, то почувствовал от него практически такое же ощущение эмоций, как и от деревьев. Так что уже только поэтому можно было понять, что ситуация в этом лесу складывается явно неоднозначная. Этот лес был слишком живой. И я даже до этому был в чем то рад. А вот то, что я сделал следующим шагом, дало мне понять, что эксперименты все таки лучше проводить тщательно подготовившись. Дело в том, что когда я аккуратно выложил эти куски дёрна на стеле, создав искусственный, так сказать, бугор из земли возле моей пещеры, то решил попробовать подстегнуть рост мха, чтобы тот как можно быстрее спрятал следы моей деятельности. Знаете, всякое может случиться, и если этому мху суждено погибнуть, то так и случится. Но я хотел ему помочь, обратившись к нему своими эмоциями и силой надеясь, что он меня поймет. Однако, когда я попытался сделать то, что сделал, то неожиданно почувствовал, что из меня кто-то словно вытягивает силу. Хотя на моих глазах слегка привыатший мох начал набираться цвета и сока, а следы повреждений исчезли практически на глазах, я с большим трудом сумел оторваться от этого процесса и уже практически теряя сознание от слабости, Заполз полс пещеру, где постарался тут же налепить себе на руку МК. Только после этого я потерял сознание. Когда я очнулся, то увидел, что на индикации медицинского мобильного комплекса появилась сразу две желтых точки вместо зеленых. Судя по всему, это был знак того, что, так сказать, заряд картриджа этого устройства постепенно истощается. И это был не тот вариант, который меня интересовал. Что же со мной произошло? Жуткая слабость вынудила меня забыть на целых два дня вообще о какой-либо деятельности. Я просто отлеживался и питался, стараясь восстановить силы. Зато потом, когда я все же выбрался из пещеры для того, чтобы оценить проделанную работу, то был поражён. Никаких признаков присутствия пещеры просто не было. Мох, который я старательно укладывал, разросся так буйно, что теперь найти это место было бы просто нереально. Вот только я после долгих размышлений понял то, что мои способности могут не только брать, но и отдавать. То есть я своей собственной энергией заставил этот мох расти быстрее, что было возможно разве что в сезон дождей. И это все само по себе меня изрядно удивило. Значит, мне надо учиться дозировать мои силы, иначе это все может очень плохо закончиться что было бы со мной, если бы я был вынужден потерять сознание посреди леса? Да. Вы тут же можете вспомнить о том, что рядом расположена уже практически целая роща различных деревьев, которые мне теперь чем-то там обязаны. Это все хорошо. А что они могут сделать? Листвой кого-то до смерти зашелестят. Это же не те самые деревья-паразиты, кстати. Если у кого-то появилась мысль о том, что я мог бы попытаться наладить своеобразные отношения с теми деревьями-паразитами, чтобы обеспечить себе своеобразную защиту, то сразу вынуждена вас разочаровать. Нет. Я на такое не могу пойти. Ведь я чувствовал себя рядом с ними в опасности. Я не мог так рисковать, так как эти деревья буквально высасывают жизнь из окружающих территорий и даже из земли. Я просто не мог подобного как-то позволить или допустить. И это факт. Боюсь, что и меня они бы просто высосали до состояния пыли, а мне это ни к чему. Добившись того, чего я хотел, и полностью вскрыв свое лесное логово, я решительно направился к подземной реке, так как все же намеревался сейчас проверить свою территорию по отношению к этой странной жидкости, которая все замораживает буквально в лед. Именно поэтому я постарался как можно спокойнее приблизиться к этой своеобразной струе жизни, и аккуратно ощутить ее. Я понимаю, что все это не так-то легко, как кажется. Просто я заранее ощущал, что мне надо быть осторожнее, бездумно экспериментировать со своими идеями я больше не хотел. Мне вообще-то хватило и той радости, которую я ощутил, когда едва не потерял сознание попытавшись добавить немного силы обыкновенному муку, больше подобных экспериментов я проводить не хотел. Мне и этого было вполне достаточно. Поэтому я заранее понял, что есть нюансы, которые мне придется всегда учитывать, какими с виду не суть важными они бы для меня на первый взгляд не были бы, и чем больше я размышлял над этим вопросом, тем больше понимал, что в сложившемся положении мне действительно надо быть очень аккуратным, особенно когда я оперирую энергией, про которую еще мало чего знаю. Заранее подозревая, что могу наткнуться на что-нибудь не сильно приятное при таком положении дел, я решил, что буду действовать тонким щупом, посылая свои чувства тоненькой ниточкой и ни в коей мере больше не буду ломиться так напролом, просто открывая душу перед кем попало. Мне хватило сюрприза с этим самым хом который тоже удивил меня не очень приятно, хотя его-то как раз и обвинять-то не в чем, Сам виноват. Так что в данной ситуации у меня есть все необходимые предубеждения, чтобы уцелеть и не допустить таких шуток впоследствии. Я даже решил, что буду в случае необходимости как-то пором обрубать поток энергии, идущей от меня, лишь бы не потратить лишнего. Задумавшись, как следует над этим вопросом, я постарался определиться с тем, какой именно запас энергии мне нужен для того, чтобы не потерять сознание снова. Это был важный момент, который нельзя было сбрасывать со счетов или отодвигать в сторону. Поэтому я старательно принялся пытаться посчитать свой собственный запас энергии, на который вообще могу рассчитывать, ведь у каждого накопителя энергии есть свой предел и лимит. И эти самые лимиты предел лучше знать заранее. Так что, когда я наконец-то отдохнул, то, мной было принято решение все таки двигаться дальше. Тут уж ничего не поделаешь, так как в данном случае прекрасно можно понять один из важных факторов, который нежелательно было бы упускать из своего поля зрения. Я в данном случае имею в виду эту возможно ненужную трату собственной энергии. Подобные фокусы могли мне обойтись слишком дорого. Поэтому мне надо было найти возможность контролировать процесс использования моей собственной энергии. Я заранее подозревал, что все это не так-то легко и просто, как кажется. Но все таки мне было предпочтительно быть поосторожнее с такими фокусами. Поэтому, когда я приготовился, то сразу занял лежачее положение возле реки, также надел на руку МК, заранее запустив его в ждущем режиме было не вот такой режим. Знаете, когда надо какого-нибудь раненого куда-то доставить, а медик не может быть с ним постоянно рядом. Вот и использует подобный режим. То есть если у больного возникнет какой-то кризис, то система поддержки организма этого несчастного тут же примется за дело. Она достаточно быстро определит проблему и потенциальную угрозу, а также будут приняты необходимые меры это для меня все довольно важно, особенно в такой ситуации. Так что в данном случае у меня были все шансы выжить, даже если я потеряю сознание. Наконец-то полностью подготовившись, я аккуратно потянулся своим щупом разума к этой жидкости, которая сейчас мне уже мало напоминала обычную воду. и она откликнулась. Практически сразу я снова услышал тот самый звук. Я аккуратно послал нитку своего щупа как поплавок вдоль по течению реки, нитку своего сознания, при этом старательно удерживая так называемое удилище. Я не собирался оставлять все это дело на самотек. Я был уверен в том, что рано или поздно почувствую рывок. То же самое, что у меня произошло с тем самым ком. Может быть, он и не но живое существо. Поэтому как только он получил, можно так сказать, фактический заряд пищи, то тут же рванул в бой. Что тут поделаешь? Но это скорее всего у него сработал инстинкт выживания вполне может быть. И Я это своеобразное растительное существо не осуждаю. Представьте себя на его месте. Вот вы находитесь в пустыне, и у вас нет той же самой воды, и вдруг вам предлагают выпить воды и дают флягу Что вы будете делать? Вы присосетесь к ней так, как будто это последний глоток вашей жизни. Так как, во-первых, ваш организм фактически по большей части состоит из жидкости, процентов на 800. Ну, это примерный подсчет, И вот вы остаетесь перед фактом того, что ваш организм потребляет жидкость, но не природную, а свои собственные запасы, те самые запасы, которые он берёг ранее, но не теперь естественно, что инстинктивно, когда вы получите возможность напиться, то начнете поглощать воду в огромных количествах, и что тогда, вы если и сможете оторваться от той фляги, которую вам дали, так только тогда, когда выпьете все, что только можно, и даже то, что было нельзя. Так что и этот мух можно было понять. Он просто очень сильно хотел жить. И я не вижу в этом ничего удивительного или запретного. А что вполне возможное развитие событий. Так что сейчас я был готов к любым сюрпризам, и мое сознание медленно уплывало вдаль, вдоль по течению туда, куда стремительно бежала эта ледяная жидкость, куда меня звал странный, и будто бы женский голос